Глава десятая. Цветы слепоты. Прошло три недели. Обучение лорда подходило к концу, и в честь этого Мэф устроила ужин. Ей было жаль отпускать Мориуса. Несмотря на возраст, Мэф иногда позволяла себе выпить. Она поставила на стол большую бутыль с медовухой. — Сама делала, — гордо сказала она. «Только пей осторожно, она забористая!» Травница обучила лорду всему, что знала. Рассказала обо всех волшебных растениях, кроме одного. И это не давало лорду покоя. Иногда он спрашивал её о цветах лжи, но мэв старательно обходила этот вопрос. Мориус разлил мёд в стаканы. «Как вы стали травницей?» поинтересовался он, дождавшись, когда Мэв немного захмелеет. «На самом деле я хотела стать колдуньей», ответила она, обратив мутный взор в окно. На улице шёл снег. «Нашла колдуна, но он не стал учить меня. У него уже был ученик. Он не мог взять второго» нет один колдун за свою жизнь может взять лишь одного ученика почему это закон сохранения энергии кошмариус магия в мире она как воздух она просто есть и овладеть ей может абсолютно любой человек это я знаю кивнул мориус Но если её раскидать на всех, что от неё останется, а? Самая малость. Чтобы сотворить большое чудо, людям понадобилось бы объединяться, собирая магию мира в одно целое. А люди-то разные, всем не угодишь. Поэтому колдовскому искусству Учат лишь некоторых. Самых способных. Одному колдуну один ученик. Учат с малолетства. Воспитанником чародея может стать ребёнок до семи лет. Когда колдун умирает, его опыт и сила либо передаются ученику, либо рассеиваются, возвращаясь к матери природе. Откуда их уже выуживают другие колдуны? «Почему же ваши родители не повели вас к другому колдуну?» — расспрашивал Мориус, у которого ещё не было ученика. «Мои родители были верующими и не водили меня к магам. Я ходила уже сама, когда мне исполнилось четырнадцать» и для ученицы была уже слишком взрослой. Ни один маг не взялся бы. Почему же нельзя учить детей старше семи лет? Магия опасна. Всегда есть соблазн применить ее в личных целях. Осознание того, что колдун должен созидать и помогать миру, необходимо прививать с малых лет. Взрослые дети, и тем более подростки, уже имеют свое представление о мире и могли пострадать от несправедливости, от других людей, затаить злобу, а, научившись использовать магию, обратить ее во вред. «Мудро», — заметил лорд, — Такого объяснения он не ожидал. Беседы с Вормаком о магии были интересными, но о таких тонкостях Ворон ему не рассказывал. А «Атош, колдуны не дураки!» Мориус налил ещё медовухи и травница отпила из стакана, зажмурившись от удовольствия. В доме, ставшем светлым после генеральной уборки, Было натоплено и уютно. Любой дом нуждался в уходе, но Мэв с её зрением уже не могла следить за ним должным образом. «А ты так и не сказал мне, чем занимаешься», заметила травница. «И зачем пришёл ко мне учиться?» Лорд не хотел говорить ведьме, что он врач, но в борьбе за знания о нандиверах Решил вооружиться честностью. «Я доктор», — кратко ответил он. Ведьма вопросительно посмотрела на него, замерев со стаканом в руке. «Да», — вздохнул лорд, — «я врач. И я уже много лет бьюсь над созданием одного лекарства. Оно практически идеально, и оно помогает» но ему чего-то недостаёт. Мои пациенты умирают, и с каждым годом я переживаю их гибель всё труднее. «А как же запрет на магию и магические растения у врачей?» — удивилась Мэв. «Я не религиозен, госпожа. Я учёный. Но ты играешь со смертью. Так нельзя». Я всего лишь борюсь за жизни. — Хочешь спасти мир? — посмехнулась ведьма. — В каком-то смысле? — согласился Мориус. — Поэтому я бы хотел узнать свойства всех волшебных растений, что видел у вас. Ведьма задумалась и подпалила сигару. С приходом холодов она вновь начала курить в доме. «Я понимаю, о чём ты», — сказала она после долгой паузы. «Я расскажу тебе одну историю. Ведь я тоже пыталась спасти мир, но по-своему. Это началось очень давно. Думаю, ты знаешь, что не все после смерти отправляются в иные миры, а некоторые ещё и становятся опасными». Мне было тринадцать, когда в нашем доме поселился Полтергейст. Он разбрасывал вещи, швырялся молниями, ночью развлекался тем, что поднимал воздух нашей кровати и с оглушительным грохотом опускал их на пол. Отец узнал об одном маге — охотнике на духов. О нём говорили с большим уважением — И, по словам отцовых знакомых, некроманту везде оказывали почет. Некоторые утверждали, что он южанин. Мне было очень интересно посмотреть на этого мага. Родители были верующими, и с волшебниками дел никогда раньше не имели. Я же всегда испытывала интерес к колдовству — и надеялась когда-нибудь этому научиться. Отец разыскивал некроманта, но безуспешно, и мы продолжали мучиться от выходок шумного духа. ехать было некуда, поэтому терпели. Но однажды по поселку прошел слух, что некромант сам пожаловал к нам. Отец с матерью обрадовались и побежали искать его, чтобы пригласить в дом. И нашли. И пригласили. Мы все вышли его встречать. Отец, мать, старший брат и я. Я представляла его смуглым старцем в балахоне и с седыми волосами по пояс. Каково же было моё удивление, когда некромант оказался красивым молодым человеком, очень высоким, даже выше тебя. Однако он был пропорционален, не тощий, как это часто бывает с высокими, а обычного телосложения. Тогда он показался мне взрослым, Но уже позже, вспоминая, я поняла, что он был довольно юн. Он имел длинные чёрные волосы и бледную кожу. Но сильнее всего меня удивили глаза. Необычайно светлые у зрачка с синеватым оттенком и тёмно-синей каёмкой на радужке. Какие красивые! и ясные, будто само небо подарило ему эти чистые, точно ледяные озера очи. Отец спросил его имя, но великан молчал. Мы поняли, что маг не говорит по-нашему. Тогда отец попробовал сказать пару слов на языке южан — Но некромант и тогда не ответил. Действительно ли он был южанином, как говорили, или нет, я не знаю. Однако и на северянина он похож не был. Я изумленно таращилась на молодого некроманта. Мы предложили ему угощение, но он к ним не притронулся. В конце концов, мы провели его в дом. Ему пришлось пригнуться, ведь дверные проемы в домах обычно не рассчитаны на людей такого роста. Мак вошел в комнату, где любил обитать призрак. И когда тот начал бросаться молниями, выставил вперед руку, тут же отразив разряд. Я подглядывала за происходящим в открытое окно, потому что в дом меня не пустили. Отец боялся, что в приступе ярости полтергейст может навредить мне. В доме с некромантом остались только старшие, родители и брат. Впечатлившись умениями мага и будучи влюбчивой, Я уже почти потеряла голову. Но вдруг произошло нечто странное. Макс заговорил. Но не с моими родными, а с призраком. Я не понимала ни слова. Возможно, это был неизвестный мне диалект. Потом он сделал такой жест словно велел кому-то помолчать, и какое-то время глядел в стену, после чего повернулся к моим родным и что-то произнес, указав на них пальцем. А потом спросил Мориус. Ведьма молчала, глядя в стол. Сигара в ее руке медленно тлела. Видя рассказ. Мэв совсем про нее забыла. На стол упала слеза. Потом Полтергейст убил моих родных. Это было быстро. Он сделал это сильнейшим разрядом молнии. Если раньше шумный дух лишь дерзал нас, ударяя неприятно, но не сильно... То в тот раз он направил всю силу для убийства. Они погибли мгновенно. После этого Макс снял с шеи кулон, положил на ладонь и снова что-то сказал. Уходя, он увидел во дворе меня. Я не могла пошевелиться от ужаса. Я думала... Теперь он натравит призрака на меня. Но некромант окинул меня угрюмым взглядом и ушел. В тот момент я увидела в его глазах не чистоту горного озера, а холод и вечную мерзлоту. Почему он оставил меня в живых, я не знаю. Но знаю точно, что убивать так, как убил он, Может лишь тот, у кого нет сердца. Был ли он человеком, я не уверена. Соболезную, госпожа Мэф. Посочувствовал лорд, протягивая травницы платок. Та вытерла слёзы и громко высморкалась. Оставшись одна... Я бредила местью. Я стала искать колдуна, который взял бы меня ученицей, ученицы. Но они мне отказывали. И, как видишь, не зря. Обучись я магии, что бы я сделала. Конечно, нашла бы ясноглазого и попробовала убить его. «Но вряд ли сумела бы сделать это. Думаю, ты наслышан о силе некроманта?» «Конечно», — кивнул Мориус. «Тогда ты понимаешь, что шансов против мага у меня не было. Один колдун сказал, что может обучить меня пользоваться волшебными травами. Я согласилась в надежде когда-нибудь встретить некроманта и отравить его. да да, даже обучаясь травничеству, я не оставляла своих замыслов. И однажды я встретила его снова. Это случилось здесь, в Гланбери, больше двадцати лет назад. Прошел слух что в городе объявился некромант. Все очень испугались и попрятались в своих домах, закрывшись на замки. Мефро смеялась. «Что ему наши замки? Вовсе не помеха. Но люди прятались. А я вышла на улицу» чтобы пригласить его в свой дом и осуществить давно задуманную месть. Я еще была не так стара, как сейчас. Я вышла и увидела его. Он был ужасен. От прежде красивого юноши остались только эти необыкновенные глаза. Точнее, один глаз — потому что второй покрывало бельмо. Не знаю, что с ним случилось, но он был хромой и опирался на трость. Лицо уродовали глубокие шрамы, открытые участки тела покрывали гноящиеся язвы. «Эй, маг!» — крикнула я ему. «Есть разговор! Зайди ко мне, чаю налью!» Я старалась быть смелой и решительной, но на самом деле я трусила. Помня, что он не говорит по-нашему, я храбрилась, допуская, что он меня просто не поймёт и пройдёт мимо. Это добавляло немного уверенности. Некромант воззрился на меня здоровым глазом, и мне стало не по себе. Узнал ли он меня? «Не трудись», — неожиданно ответил Мак. Говорил он с акцентом, но на северном диалекте. «Не морай душу». Я и так обречен. Не надеясь получить от него ответ, я удивилась. Как он узнал о моем плане? Неужто догадался? Сильнее всего потрясло даже не это. Он и во второй раз меня не тронул. Некромант проковылял дальше. И скрылся за поворотом. Я не пошла за ним, Хотя легко могла догнать. Его слова «Не марай душу» Напомнили мне слова учителя. Он говорил, «Каждый человек — частица мироздания, Творя зло, Он разлагает свою душу. Колдун, умея использовать магию мира, берет на себя ответственность за него. Обращая свое искусство во зло, он также разлагает дух. Но с тем отличием, что следы разложения неизбежно проявятся на теле. Чем больше в человеке магии, тем более явными будут признаки разложения. Каждый колдун слуга мироздания и обязан созидать и помогать миру. Если он не созидает, мироздание избавляется от него. Все знают, что Некроманда был самым могущественным магом. Мне шел пятьдесят первый год, когда я встретила его в Гланбере. И я знаю, что он был немногим старше меня. Но только я была резва, а он одной ногой в могиле. Думаете, мироздание избавилось от него тогда? «Думаю, что да!» Ведьма выбросила истлевшую сигару и закурила новую. «Но проклятие его осталось!» «Что вы имеете в виду?» «Что за проклятие?» «Я имею в виду его магические способности!» «Ни один маг не может научиться видеть мертвецов!» И управлять ими, получать их силу. Я думаю, что этот человек был проклят с самого рождения. «Он сам называл это даром», — возразил Мориус, вспомнив рассказ Шута. «Почему вы считаете его магию проклятием?» «Я не могу назвать даром то, Что заставляло это чудовище без причины уничтожать людей?» Пытливый ум лорда не мог согласиться с одними лишь предположениями и требовал больше фактов. «Может быть, он считал, что у него есть причины для этого», — заметил Мориус. «У него не было причин убивать мою семью» закричала ведьма, трясясь от возмущения. — Назови хоть одну! Отец позвал его, прося о помощи! О помощи! А этот — не человек! Этот великан и глазом не моргнул, когда Полтергейст убил их! Меф встала и нервно зашагала по комнате. «Он будто болезнь этого мира», — продолжала она, — «опухоль мироздания. Я много думал о том, для чего проклятие заставляет своего носителя сеять смерть. И у меня есть две теории. Первая — он пытается создать свой мир» где будет господствовать смерть и где мертвецы будут служить ему. Вторая. Может, он противовес, оборотная сторона. Колдуны долго учатся магии, чтобы служить жизни. А некромант получает могущество, дарованное самой смертью, Для того, чтобы служить ей Он избран смертью Чтобы доставлять ей новых мертвецов И пополнять ее коллекцию Он таким рождается Я слышал, что некромант перед смертью Хотел передать свой дар Значит, он не родился таким Да это ты такое слышал?» — удивилась Меф. «Один мой друг нашёл некроманта умирающим в заброшенном доме», — ответил лорд. «Правда, я не знаю, где именно. Он не говорил, в каком городе». «Хм...» — ведьма задумалась. «Странно. Нет, я точно тебе говорю». Некромант таким рождается. После гибели старого слуги смерть выбирает себе нового из нерожденных детей. Ее избранник родится проклятым. Почему вы так думаете? Не сдавался Мориус. Мой друг говорил, что Ландегор хотел передать ему дар. Но тот щел его опасным и тёмным и отказался. Некромант умер, так и не сумев поделиться ни с кем своей магией. И по закону мироздания она должна была рассеяться. «Я не знаю, что там наплёл твой друг!» — раздраженно ответила ведьма. «Но я знаю, что говорю!» Он был таким с рождения. Лорд хотел услышать доказательства. Вы что-то скрываете, госпожа Мэв, сказал он. Расскажите мне. Травница села за стол и осушила свой стакан. Помолчав, она продолжила: Несколько лет назад. Одна молодая женщина привела ко мне малышку. Девочке было пять. Мать отметила странности в поведении дочери. По её словам, у ребёнка было много воображаемых друзей. «Что в этом страшного?» — спросила я. «У многих детей есть воображаемые друзья». Со временем это проходит. Я уговорила женщину не заострять внимание на странностях ребёнка, и мать ушла. Но она вернулась через год. Ситуация ухудшилась. Девочку из-за её странностей стали избегать другие дети. Она могла ни с того ни с сего рассмеяться или заговорить с кем-то невидимым. Я отказала в помощи. Прожив в Гланбере восемь лет, я так и не добилась хорошего к себе отношения. Местные не признавали меня как травницу, упорно называя ведьмой. А дети подкарауливали и зло шутили надо мной, глупо разыгрывая или обзывая на улице. Я сердилась на людей и собиралась уехать из Гланбери, поэтому решительно отказала женщине, ответив, что в городе полно хвалённых докторов. Вот пусть к ним и ведёт девочку. Но мать сказала что ей нужна ведьма, а не доктор. Я окончательно рассердилась, потому что неустанно твердила, что я травница, и погнала ее прочь. Тогда она упала передо мной на колени и, признавшись, что это не все, пообещала улучшить мою репутацию в городе, если я помогу ее девочке. Тогда я поняла, что она в отчаянии и впустила бедную женщину. И она рассказала, что ее дочь не по годам развитый ребенок. Она научилась играть в шахматы, читать и считать самостоятельно, а также разбираться в некоторых вещах, которыми ее не учили родители. На вопросы, где она узнала все это, девочка отвечала, что ей объяснили друзья, которых остальные почему-то не видят. Но на этом ее способности не ограничивались. Иногда она... Распознавала ложь и знала ответы на многие вопросы раньше, чем могла где-то это прочесть или услышать. Мать предполагала, что ребёнок просто одарённый и старалась не обращать внимания на выдумки девочки, которые всё больше походили на правду. В Гланбери. Учат с восьми лет. Девочка уговорила родителей отвезти её в школу раньше. Для одарённого ребёнка сделали исключение, рассчитывая, что она вскоре потеряет интерес к обучению, как многие девочки. Всё было хорошо. Девочка прилежно училась, и демонстрировала знания не по возрасту. В тот год в гимназию пришел новый учитель. Он был иностранец и придерживался старых методов. Сильно провинившихся учеников он стегал розгами. Что-то случилось на уроке, и он наказал девочку при всех. Дальше со слов учеников. Она указала на учителя пальцем, после чего он разделся до пояса, взял розги и отстегал сам себя по спине до крови. Руки его при этом неестественно заламывались, а сам учитель страшно вращал глазами и выгибал спину будто пытался увернуться от своих же ударов. Дети испугались и рванули прочь из класса, но девочка указала пальцем и на них, после чего с десяток учеников встали в проходе и не выпускали из класса остальных. Учитель перестал себя истязать, лишь когда девочка сказала «Хватит!». Далее она потребовала извинений, и учитель сделал это. После этого случая он уволился и покинул город, а мать девочки попросили забрать ребёнка из школы. Мать была в ужасе, когда ей сообщили о случившемся. «Как девочка это сделала и зачем?» Она спросила дочь, и та ответила, что ей помогли те самые невидимые друзья. На побои она не жаловалась. Она вообще ни на что не жаловалась. Хотя розги оставили красные следы на ее маленьком теле. Учитель плохо рассчитывал силу, наказывая шестилетнюю девочку. Рассказ меня впечатлил. Ведь я никогда не слышала, чтобы ребенок мог подчинять себе других. Это могла быть невероятно сильная магия которой колдуны пользуются лишь в крайних случаях. Я попросила девочку войти. «Это правда, что ты заставила учителя избить самого себя при учениках?» — спросила я. «И велела другим детям не выпускать никого из класса». «Правда», — ответила девочка. «Зачем ты это сделала?» «Он заслужил это». «Но что он сделал?» «Допытывалась я». «Он знает, что сделал». Невозмутимо и совсем по-взрослому ответила девочка. «Спросите у него». Мы с матерью переглянулись, а пожала плечами. Учителя расспрашивали после случившегося. Он говорил, что наказал ребёнка за ложь. После чего девочка указала на него пальцем. Очнулся учитель, стоя на полу на четвереньках, с дикой болью в спине. Ничего не понимая, он извинился перед ребёнком, и поспешил покинуть помещение. Ученики, подчинившиеся воле девочки, также не помнили, что делали. «Почему же ты не хочешь говорить нам об этом?» — спросила я. Девочка замолчала и заёрзала. Ей не нравился этот допрос — и она хотела уйти. Я предложила ей конфеты, но ребёнок нахмурился и отказался от угощения. Тогда я решила ввести девочку в гипноз. Когда она уснула, я продолжила расспрашивать её. Уж больно интересным оказался случай. «Это ты заставила учителя сделать это?» «Не совсем». «А кто заставил?» «Никто». «Это сделал не он». «А кто же?» «Мой друг». «Какой друг? Твой невидимый друг?» «Да». «Как его зовут?» «Саймон». «Зачем он сделал это?» «Потому что я так захотела». «Почему ты так захотела?» «Потому что учитель это заслужил». «Чем?» «Спросите у него». Я удивилась. «Это редкое явление. Даже под гипнозом она стояла на своем». Люди в таком состоянии редко могут сопротивляться или лгать. Выходит, этот ребёнок говорил лишь то, что хотел сказать. «Теперь я знала точно. Девочка говорит правду. Я слышала, что у тебя есть и другие друзья. Это правда?» «Да. Как их зовут?» «Декс», «Марс», «Лиса», «Тенна», «Энди», «Петти», «Эльн», «Людо», «Альма», «Милан». «Это все их имена?» — ужаснулась я. «Да». «Сколько их?» «Одиннадцать». «Кто они?» «Эти твои воображаемые друзья?» «Нет». «Они настоящие люди!» «Тогда почему с ними можешь говорить только ты?» «Потому что они мертвецы!» «Мне стало страшно!» «Я пока с трудом понимала, о чём говорит ребёнок!» «Но продолжила задавать вопросы!» «Где ты с ними познакомилась?» Я встречаю их на улице и в домах. Они живут здесь. И иногда они сопровождают меня. Ты можешь им приказывать? Да. А ты можешь нам их показать? Да. Покажи, — попросила я а сама испугалась того, что могу увидеть. Девочка вытянула в стороны обе руки, и мы увидели призраков. Мне показалось, что это была целая толпа, но на самом деле их было шесть. Шесть призраков в моем доме. Я чуть со стула не упала. Девочка держала за руки двоих, а те двое держали за руки остальных, и мы увидели их всех. Мать охнула. Позже она сказала, что узнала в одном из духов давно умершего соседского ребенка. И я все поняла. Это было оно, проклятие некроманта. Оно перешло к девочке, и она такой родилась. Сила ее росла с каждым годом. Я вспомнила безжизненные взгляды своих родных и тысячи убитых невинных людей. Убитых не лично некромантом, а призраками по его приказу. Девочка приказала духу проникнуть в тело учителя и заставить его избить самого себя. Она сделала это без труда и сожаления. А ведь ей было всего лишь шесть. Я всю свою жизнь мечтала покончить с этим чудовищем. И мироздание услышало мои молитвы. Новый маленький некромант теперь оказался в моих руках, под гипнозом и в моей власти. Было достаточно свернуть ребёнку шею, чтобы остановить эту разрушительную силу. В первые несколько секунд эта идея показалась мне очень хорошей, хотя осуществить её я, конечно, ни за что бы не смогла. К тому же понимала, что в случае гибели девочки смерть выберет нового слугу. Но где он родится, я не узнаю. И тогда я придумала план. Я попыталась расспросить девочку еще, но она отказывалась отвечать. Возможно, проклятие некроманта — сидящая в ней, что-то заподозрила и перекрыла мне доступ. Тогда я приказала девочке забыть о том, что она когда-либо видела призраков и обо всём, что их касается, а также о происшествии в школе. Я не знала, сработает ли отданный мной приказ но решила попробовать. После этого я сделала отвар из нон-диверов. Это те самые цветы, о которых ты спрашивал. Я называю их цветами лжи, но мой учитель звал их цветами слепоты. Они не дают человеку видеть и понимать очевидного. Я больше не продаю их людям, потому что они используют их по-свински. Например, мужчины поили отваром жен, чтобы те не замечали измен. Жоны делали то же самое. Людей, которые пьют отвар, легко обмануть, ими легко управлять. Они не видят того, что для их глаз на самом деле очевидно, и не слышат соответственно. Я не хотела потворствовать обману и считала, что цветы бесполезны, и даже вредны. Они белоснежные, точно пелена тумана или бельма, не дающие видеть. Я не представляла раньше, для чего нандиверы могут пригодиться. Но теперь они могли сослужить службу всем. Может, сами создатели даровали нам это растение, чтобы мы смогли обезвредить посланника смерти. Был ноябрь, только выпал первый снег. Святые как раз оказались готовы к использованию. Девочка, все еще находясь под гипнозом, выпила отвар. Я разбудила ее спустя сутки после того, как дала ей вторую порцию. Когда она проснулась, то ничего не увидела. Она не помнила о призраках и о том, что случилось в школе. Теперь она стала самым обычным ребенком. Цветы, как ты понимаешь, нужно было теперь заваривать ежедневно. Мать наняла для дочери приходящих учителей, чтобы она как можно меньше встречалась с людьми. Но её всё равно побаивались. Благодарность за спасение ребёнка Женщина действительно хорошо отзывалась обо мне в городе. Рассказала и о том, что я вылечила ее дочку от страшной болезни. Мои дела пошли на лад, и я решила остаться в Гланбери. К тому же, теперь кто-то должен был выращивать нондиверы. «Для девочки!» «И что же? Она до сих пор живёт здесь?» Спросил Мориус, хотя уже знал ответ. «Нет. Она уехала, но у неё есть запас растений. И те, что ты видел во дворе, тоже для неё». «Но если она...» Перестанет пить отвар. Все вернется, так? Да, постепенно. Но она не перестанет. Я внушила ей страх. Она опасается проклятия и ни за что не забудет принять лекарство. Она не знает какого. Но само слово «проклятие» «Её пугает!» Мориус всё понял. Он напрасно пытался вылечить Еву от сомнамбулизма. Девушка здорова. Лорд вспомнил, что она боялась некоего проклятия, но какого именно, не знала. «Вот такая история о том, как я спасала мир», — заключила Мэв. Может, нондиверы и тебе помогут. Теперь ты знаешь обо всех волшебных растениях. Если хочешь, я дам тебе с собой немного цветов. Спасибо, госпожа Мэв, ответил он, промолчав о том, что знает, где достать их, а также о том, что новый некромант. Давно не заваривает растения, хоть и посеял их в своём дворе. Хорн разбился. Ева не видела этого, но никто бы не выжил, упав с такой высоты на острые камни. Бледная, она стояла возле свежей могилы болотного человека. Руки дрожали. Да, шут жив, но... «Что такое произошло с Хорном?» Она ощутила прохладные прикосновения и тут же отдёрнула руку. «Не подходи ко мне!» сказала она со страхом в голосе. «Я не просила тебя его убивать! Я не просила! Не просила!» По щекам потекли слёзы. Тучка слабо мерцал, не смея приближаться к Еве. Взяв себя в руки... Она развернулась, чтобы покинуть странное место, но сгусток двинулся за ней. «Что тебе надо от меня?» — крикнула Ева. «То ты приводишь нас к горе трупов на площади, потом помогаешь найти камни, а теперь убиваешь людей. Кто ты?» Тучка попробовал приблизиться. «Кто? Я не понимаю тебя!» Сгусток качался, орошая землю дождем. «О чем он грустит? Он что, сожалеет о сделанном? Или о том, что не может говорить с Евой?» Солнце уже село, и на остров опустились сумерки. «Ты не можешь говорить, верно?» Ева вытерла слезы и протянула тучки руки. «Тогда покажи мне!» Ева очутилась на утесе она будто видела глазами кого-то другого, словно находилась в чужом воспоминании. Подобное уже случалось с ней с видениями о детстве Дария, которое она приняла за сны о прошлой жизни. Сей день я показывать тебе нечто важное, сказал мужчина, глазами которого видела Ева. Он положил руку на плечо другого мужчины и Ева увидела руки говорящего — тонкие, морщинистые и сухие, как у старого человека. Эти руки выглядывали из манжет платья, расшитого блестящими нитями, из-под которых чернели рукава-блузы со старомодными рюшами. Такую одежду носили знатные мужчины прошлых веков. Собеседник обернулся, и Ева поняла, что перед ней не мужчина, а рослый подросток — Он был выше и больше обычного мальчика, и со спины его вполне можно было принять за взрослого человека. Но больше всего его поразил не рост, а глаза парня, большие и ясные. Ближе к зрачку радужка была тёмно-серой, но к краям постепенно приобретала светло-синий оттенок с яркими васильковыми линиями будто глубокие трещины на льду. Тёмно-синяя кантовка сильно выделяла зрачок на глазном яблоке. Контраст добавляли чёрные блестящие волосы, спадающие на плечи. Мальчику было лет четырнадцать. На руках он держал маленького котёнка. — Я слушаю тебя, учитель! — ответил ясноглазый, поглаживая котёнка. «Ты должен быть внимательный тот день, когда мы заниматься», — вздохнул учитель. «Ты увлечённый животным». Мальчик поцеловал зверька в лоб и выпустил из рук. «Извини, Риган», — сказал мальчик, — «я готов слушать». Наступали сумерки. Закатное солнце пока ещё подкрашивало облака — но они стремительно теряли эту яркость. Под утёсом, на котором сидели старик и мальчик, плескалось море. Риган потянул за шнурок на шее и вытянул из-под одежды кулон. Чёрный камень в оплётке из кожи. «Смотреть», — сказал он, — «это обсидиан. Я получить его от мой учитель, а он от свой». «Скоро камень быть твой. Некрома пользоваться им иногда. Запомни слова. «Те ордене спиритус ин Lapidem и Liberatus а Spiritus. Подросток повторил странные слова. Еве они показались очень знакомыми. «Что это за слова?» «Что это значит?» просил мальчик, словно услышал ее мысли. «С помощь первых и приказывать духам идти в камень. С помощь вторых покидать камень и запомнить слова». «Да, учитель». «Повторить». те ордене — спиритус ин лапидем», — быстро повторил мальчик. Либератуса аспиритус». «Хорошей память» похвалил ученика Риган. «Эти слова можно использовать, когда духа надо взять с собой или когда он шумный. Понимать, а потом я рассказать позже, а сейчас ты смотреть». С этими словами старик вытянул левую руку с камнем вперёд и произнёс «Либератус аспиритус». Ева увидела, как из камня точно пар из чайника вышел полупрозрачный фантом женщины. Призрак повис рядом, слегка мерцая. «Видеть?» — спросил учитель. «Что я должен увидеть?» — не понял подросток. Риган вытянул руку и коснулся фантома. Призрак от этого засветился ярче. Парень выпучил глаза от удивления. «Теперь видеть...» — улыбнулся старик. «Как ты сделал это?» «Я видеть их благодаря дар. Ты видеть их потом, когда я отдать дар тебе. Чтобы их видеть другие, ты должен касаться духа. Они будто свечи, а ты как огонь». «Твоя энергия — питать их, и тогда их видеть другие, и слышать другие». По приказу старика женщина заговорила. Это было наречие северян, и Ева понимала её. Несмотря на то, что учитель и ученик говорили на незнакомом языке, Ева их тоже понимала, потому что находилась в воспоминаниях старика и словно сама ненадолго стала им. Мальчик не знал северного языка, и Риган переводил слова женщины для ученика, продолжая держать призрака за руку. На остров спустилась ночь, на небе зажглись первые звезды. А когда появилась луна, учитель прервал беседу с призраком. «Зять камень в руки», — сказал он, протягивая ученику подвеску, — «и смотреть на светило сквозь. Мальчик взял камень и попытался посмотреть сквозь него на луну. «Я ничего не вижу!» — пожал он плечами и отдал камень учителю. «Просто черный камень!» Риган положил кулон на ладонь и, направив на фантом, произнес «Те ордене, спиритус ин лапидем!» Призрак вновь обратился паром, и камень затянул его. Смотреть теперь, сказал Риган, отдавая обсидиан мальчику. Потрясённый подросток поднял камень, глядя на него сквозь лунные лучи. Теперь минерал стал прозрачным, а внутри него просвечивалась маленькая светящаяся точка. Я вижу. Да сказать, что ты видеть? Камень стал прозрачным, а внутри светится точка. Она мерцает, как звезда. То становится ярче, то тускнеет. Восхитился мальчик. Это духи внутри? А им не больно? Что они чувствуют? Когда они находятся в камне, они спать. Учитель забрал кулон и, надев шнурок на шею, спрятал камень под одежду. Им не больно. Их можно держать там пока не наставать их время. «Сколько духов можно запечатать в камне?» «Сколько ты пожелать и всё запомнить, Ланд!» Подросток кивнул. Его необыкновенные глаза блестели в свете луны. «Повторить важные слова», — попросил учитель. «Чтобы запечатать в камень, надо сказать «Ты ордене!» «Спиритус ин лапидем», а чтобы освободить «Либератус спиритус, правильно?» Картинка размылась, а голоса звучали все дальше. Ева почувствовала кружение и очнулась. Она сидела на поваленном дереве, держась за голову. Из носа на мох капала кровь. Тучка летал рядом, взволнованно мерцая. Ева подняла на него усталый взгляд. «Тебя зовут Риган, верно?» Сдавленно спросила она. Тучка сильно замерцал в знак согласия. «Я не могу в это поверить. Ты ведь не дух острова и не тучка. Ты человек!» Теперь всё встало на свои места. Этот призрак тоже был полтергейстом что-то заставило его окончательно потерять облик и превратиться в тучу. Судя по костюму, что Ева увидела в воспоминаниях духа, он умер лет восемьдесят назад. Годы, проведенные после смерти на острове, и какие-то навязчивые мысли сделали призрака таким. Всё, как рассказывал Мориус. Значит, с Дарием произошло бы нечто подобное. И это не тучка был опасен, а Ева. Ведь это она приказала призраку остановить Хорна. И она же приказала ему показать ей воспоминания. И он повиновался. Потому что... Страшная догадка вызвала дрожь в теле. Ева вспомнила про камень на шее учителя и схватилась за кольцо Мориуса. Вспомнив, как во время обряда нечто проникло в светящийся минерал, Ева подняла кольцо выше так, чтобы сквозь камень пропустить лунный свет и с изумлением обнаружила внутри светящуюся точку, совсем как в воспоминаниях тучки. Она должна проверить, должна понять, действительно ли зло, которого так боится весь мир, теперь внутри неё. Ева встала, сняла кольцо с шеи и, положив на дрожащую ладонь, выставила вперёд. «Либератус!» — шёпотом сказала она. «Аспиритус!» Тучка задрожал будто от радости и сильно замерцал, когда из камня показался густой пар, который вскоре приобрёл очертания человека. Ева попятилась и, узнав призрака, Запнулась о дерево и упала. Дари же удивлённо озирался по сторонам. Тучка начал стремительно меняться. Субстанция, из которой он состоял, стала преображаться, и спустя несколько секунд сформировалась в фантом человека. Старец, седой как лунь, скрестив на груди руки, парил прямо перед Евой. Гратоник Рома Прошептал он, и, поклонившись ей, растворился в воздухе. Подумать только, на что способен разум. Я дожил до преклонных лет во плоти и продолжаю жить без нее, а только недавно сумел понять, что дух и разум — это одно и то же. Освобождаясь от плоти, разум обретает истинную форму. Умерший старец может иметь фантом прекрасного юноши, что говорит о его светлом и чистом разуме. Красивый и полный сил убийца обретает фантом безобразного карлика, обнажая уродство души. По глупости и неопытности я считал, что неупокоенные имеют облик, который был у них в момент гибели, и не понимал, почему шумные духи теряют форму. Учитель не объяснял мне это, и многое пришлось познавать самостоятельно. Я уверен, если бы люди видели свои истинные лица, как вижу их я, они бы глубоко задумались о том, как поступают с другими. Жаль, что плоть видоизменяется слишком медленно. Если бы любое зло, причиненное кому-то нарочно, отзывалось новой язвой, на теле злоумышленника, люди скорее бы поняли, уничтожая других, они на самом деле уничтожают самих себя. Предавая других, предают себя. С ненавистью и с любовью этот закон работает абсолютно идентично, равно как и с любыми другими чувствами и действиями. Как жаль, что понял я это слишком поздно, Несчастный ребёнок сотворил с собой непоправимое зло. Если б я только мог это предвидеть, то поступил бы иначе. Ах, если бы всё сложилось иначе. Впервые вижу женщину-некроманта. Удивлён. На моей памяти все мои предшественники были мужчинами. Похоже, Ланд не выбирал себе преемницу. Я понял это, потому что так и не увидел на её шее нашей обсидиановой подвески. Что же случилось? Она совершенно не понимает, какая великая сила ей дана. Она даже не знает, что в измруде, которое наносит с собой, есть пойманный дух. Мне остаётся лишь гадать, как он попал туда, если девушка не обучена некромантии. Привязанный к собственным костям, я и представить не мог, в какую тюрьму поместил сам себя. И по сей день я нахожусь в ловушке собственной глупости. Я наивно думал, что избавлюсь от плена быстрее, если научусь извлекать воду из воздуха и, заливая ей кости, помогу им поскорее стать частью острова. Вода всегда ускоряла процесс минерализации на Монтаре, Но я совершенно позабыл о сровом климате Лагриана. глупец! Ведь камни больше не обогревали это райское место, и мой план с грохотом провалился, когда вместо ожидаемого процесса разложения я получил болото, законсервировавшее мой костяной капкан. Я потерял облик и утратил речь, думая, что здесь она мне не понадобится. Я почти позабыл, кем являюсь, а когда пришло спасение, не смог произнести ни слова. Во что я превратился? Зная я раньше, как важно контролировать свои мысли, не сформировался бы в глупую тучку, без конца льющую воду. Десятилетиями я преследовал лишь одну цель — уничтожить кости из-за чего в итоге с трудом вспомнил собственное имя. Будь я проклят, если не сумею объяснить девушке, кто она. Благодаря ей я смог потерять связь с телом. Пускай принадлежит болоту. Теперь это не имеет значения. Ведь я помню, кто я такой. И передо мной стоит более важная задача. Ведя преемницу в город, я был уверен, что она встретит местных, и они объяснят ей, что случилось. Расскажут, кто я. Я пребываю в полной растерянности. В городе нет ни одного лагрианца. Ни живого, ни мёртвого. На острове совсем нет призраков, кроме меня. Повезло ещё, что при побеге Я забрал лагрианские камни с собой и знал, где их искать. Иначе эта странная экспедиция вряд ли стала бы общаться со мной так долго. И поливать мне тогда собственные кости вечно. Они достали мое тело и предали земле. Все лучше, чем в болоте или в мерзлой траве, хотя для меня уже нет особой разницы. Связь с телом утрачена благодаря некрома. Она говорит со мной, и я вспоминаю человеческую речь. Мои невнятные потуги ответить ей или хотя бы намекнуть на что-то ежесекундно терпят фиаско. Она собирается уехать. Что мне делать? Сколько лет пройдет, прежде чем она все поймет? Как она найдёт учителя, если никогда его не видела? Она считает меня духом острова. Нет же, девочка, я человек. Как ты, как твои друзья, как те, что погибли на площади. Если б я раньше сообразил, что человек лепит себя сам, то обязательно сохранил бы свой разум чистым не сосредотачиваясь на освобождении от бренного плена. Они взяли то, зачем приехали. Я не мог не показать камни и не могу никак оттянуть момент отъезда, пока не получу соответствующий приказ. Я больше ничего не решаю. власть надо мной в руках этой девушки. Я могу путешествовать с ней, Но на обретение прежнего облика уйдут годы. О, будь я проклят, если не смогу объяснить ей самое важное. Глупый-глупый Риган. Старый мёртвый глупец. Что-то происходит на утёсе. Я чувствую опасность. Да, тот уродливый карлик, которого я вижу в этом неприятном человеке, собирается убить друга моей хозяйки. Моим саламандрам он тоже не понравился, а ведь они безошибочно определяют людей с чёрным сердцем. «Госпожа, обернись! Обернись!» — обернулась. «Позволь мне помочь!» Касаюсь её своим бесформенным телом-разумом, чтобы она почувствовала мою поддержку. «Услышь меня, умоляю! Позволь помочь! Просто прикажи!» Прикажи мне. Услышала ли она меня? Или ощутила импульс? Неважно. Она приказала. Будет исполнено, госпожа. Никогда этого не делал. Как завладеть телом жертвы полностью? Он сопротивляется. Брось кинжал, уродец. Брось. Отлично. Отхожу назад. Странно чувствовать плоть. «Я отвык. Уродец слишком упорный. Я могу не справиться. Я не должен подвести госпожу. Только не это. Прыгай!» «Госпожа, я всё сделал. Я остановил его. Твой друг не пострадал. Она не рада. Она всё ещё не понимает. Горе мне». Она гонит меня. Я же хотел помочь. Некрома, позволь мне показать. Ты все поймешь. Я покажу самое главное и скажу важные слова. Ты выпустишь духа, примешь свою силу и найдешь учителя. Он ждет тебя. Все эти годы он тоже томится и ждет. Позволь мне. Просто прикажи. Ты права, я не могу говорить, я потерял этот навык. Приказала. Как я счастлив. Слушаюсь, госпожа. Я покажу тебе одно воспоминание. Да, госпожа, я Риган. Я рад, что ты поняла. Посмотри же в камень, посмотри. Увидела. «Волнуюсь, очень волнуюсь!» Она сказала важные слова. «Я меняюсь. Вижу свои руки, свое тело. О, спасибо тебе! Это лучший подарок! Благодарю, Некрома! Наконец, я свободен!»